возвращение. Автомобиль марки «Бристоль» въехал под арку с большими часами, прокатился по неровной брусчатке рынка часовщиков и встал прямо перед пансионом «Черный лебедь». Еще не рассвело, и в окнах домов, обступивших площадь, было темно. Только старые фонари распространяли тусклый свет. Арчер Свич и Питер Пулькинс вышли из машины и огляделись, держа на готове противодемонические мечи. Явнув друг к другу, они опустили оружие и только после этого откинули свое кресло, чтобы ребята могли выбраться с заднего сиденья. Оказавшись на улице, Джейд потянулась и глубоко вдохнула прохладный ночной воздух. Здесь, в Гринвичском квартале наследников времени, пахло совсем не так, как на улице йордских магов. На рынке часовщиков было гораздо больше мастерских и магазинов. Сделав еще один вдох, Джейд различила ароматы горьких целебных трав, жареного арахиса и речной воды. Сливаясь воедино, они пахли для нее домом. Серебристые духи, вопреки установленным правилам, выпорхнули из гальюнных фигур над входными дверями зданий и, любопытствуя, подлетели к машине. «Какое редкое зрелище!» — произнесла зеленая колдунья охранявшая местный филиал «Ведьминого зелья» и принялась с интересом разглядывать автомобиль. «Лично я невысокого мнения о моторизированных транспортных средствах, и неважно, как они передвигаются, по суше, воде или воздуху», заметил мужчина с мечом из кузницы Кларкс и Паркер. Хранительница магазина билеты и карты Кингсли согласилась с ним. «Вы совершенно правы» мне очень жаль духов вынужденных работать на вечно спящим в этот момент дверь черного лебедя распахнулась наконец то вы приехали воскликнула адета и сбежав по ступенькам подлетела к машине ну и натерпелась я страху всю ночь ждала вашего возвращения господи как же я боялась за всех вас тетя обняла племянницу так крепко что той стало трудно дышать Джейд с радостью обняла ее в ответ. Она всем телом ощущала, что наконец-то вернулась домой. «Ну как?» Адетта выпустила девушку, чтобы поздороваться с Мэттом, а затем пожать руки мистеру Свитчу и Питеру Полькинсу. «Все прошло гладко, без неожиданностей. Арчер, у вас кровь на голове?» «Пустяки», — нараспев произнес преподаватель. «Кое-что непредвиденное все-таки случилось, но вы не беспокойтесь, Адетта. Доктор Смит меня немного подлатает, и все будет хорошо». Он постучал по крыше автомобиля. «Ребята, выгружайте скорее свои вещи. Я должен поставить машину в гараж и сообщить мастеру Гридлоку о нашем прибытии. Его следует известить обо всем как можно быстрее. Ты со мной, Питер?» «Разумеется», — ответил Полькинс. «Я всегда довожу то, что мне поручено до конца». «Спасибо вам, мистер Свич, – сказала Джейд, с улыбкой поглядев на своего учителя, навигационного прибора ведения. Его кожаный шлем съехал на бекрень, через все лицо тянулась грязная полоса. Не за что. Он вернул водительское кресло в обычное положение. «Служить сообществу наследников времени — это большая честь для меня». «Лучше и не скажешь», — воскликнул Питер Полькинс и, передав ребятам клетку с Гизиной, уселся в автомобиль. этого помогла Джет и мэту достать сумки из машины. Арчер Свич вернулся за руль и завел двигатель, отчего все духи мгновенно разлетелись по своим гальюнным фигурам. Вскоре фары Бристоля исчезли за аркой рынка часовщиков. Проводив автомобиль взглядом, Адетта вопросительно посмотрела на Джет и Мэтта. «Так, значит, на вас напали?» Девушка кивнула. «На Тауэрском мосту. Думаю, это были рыцари времени. Они опять пытались отобрать мои часы». «Вы не ранены?» — спросила адета озабоченно вздохнув. «Нет, только смертельно устали», — ответил Мэтт, зевнув. «Спокойной ночи или доброго утра. Впрочем, неважно». Достав из кармана рюкзака связку ключей, он направился к ведьминому зелью. На втором этаже, над магазином, у его родителей была квартирка, в которой Мэтт жил во время учебы в Академии часовщиков. «Идем, Джейд», — сказала Адетта, и, забрав у племянницы багаж, поднялась по ступеням черного лебедя. «Представляю себе, как ты измотана. Выспись хорошенько, а мистер Свич расскажет обо всем мастеру Гридлоку». «Повезло, что вы пострадали не сильно». «Да уж», — чертовское везение, — тихо ответила девушка и посмотрела вслед своему другу. Только когда за ним закрылась дверь ведьминого зелья, она повернулась и вошла в пансион. Проснувшись после нескольких часов глубокого сна, Джет сощурилась. Яркий солнечный свет бил в глаза. В следующую секунду она вздрогнула, заметив, что на краю постели кто-то сидит. «Харпер, ты меня напугала!» — воскликнула девушка и села. «В чем дело? Чего глядишь так серьезно? Разве ты мне не рада?» Джейт вернулась!» — прошептала Харпер. Маленькое эльфоподобное призрачное существо из гальонной фигуры. Серебристая слеза скатилась по мерцающей полупрозрачной щеке. «Вчера здесь был мастер Гридлок, то есть не совсем здесь. Он приходил к кадетте, чтобы рассказать кое-что секретное». Харпер покрутила головой, оглядывая комнату, отчего ее волосики разлетелись во все стороны. «Но я подслушала», — прошептала она, широко раскрыв глаза. «И?», -и" — вопросительно произнесла джет свесив ноги с кровати. Она хорошо выспалась ей казалось, что с момента автомобильной поездки из Йорка в Гринвич прошло уже несколько дней. «Он сказал, что мистер Свич с Питером Полькинсом отправятся за тобой на машине. Рыцари времени собираются напасть на тебя, и надо сделать все возможное для твоей безопасности». Харпер содрогнулась и обняла себя руками, как если бы духи могли мерзнуть. «Так и было» ответила Джет и подошла к окну, чтобы посмотреть на рынок часовщиков. Мистер Дарвис спускался в библиотеку по лестнице, напоминавшей ступени старинной станции метро. Очевидно, день уже наступил. Все магазины и мастерские открылись, новички и туристы прогуливались по площади с покупками в руках. Действительно? Негодующе переспросила Харпер, тоже подлетев к окну. «А можешь ли ты себе представить, какого страху я натерпелась?» «Мне очень жаль. Но все прошло хорошо», — ответила Джейд, смущенно посмотрев на призрачную подружку. Девушка с радостью обняла бы ее, только это было бы так же бессмысленно, как пытаться погладить туман. По крайней мере, чаще всего. Иногда духи уплотнялись, хотя бы за тем, чтобы не выпадать во сне из гальюной фигуры. Для этого им требовались сильные эмоции, абсолютная защищенность или полная концентрация внимания. Тогда они могли, например, брать и переносить какие-то предметы. Но Харпер часто бывала рассеянной, и рука Джейд не раз насквозь проходила сквозь нее, ощущая неприятный холодок. «Ну, а как у тебя дела? Как ты провела лето без меня?» «Хи! Разве это лето? Сплошные грозы!» «Было так страшно!» «Маршал считает, что это из-за того, что время останавливалось слишком часто», ответила Харпер и вдруг просияла. «Кстати, на каникулах я работала в разных местах». «И где же?» — заинтересованно спросила Джейд, усевшись на подоконник. «Две недели в библиотеке, еще две в морском музее, потом неделю в тайм-хаусе и неделю в воющем псе. А Детта переносила меня с места на место. Ах! «Это было чудесно!» Харпер мечтательно прикрыла глаза, прислонившись к стене и чуть не провалилась сквозь кирпичную кладку. «Как интересно! Ты, как я погляжу, совсем расхрабрилась?» Харпер сделала круг по комнате. «Завтра начинается сентябрь!» «Сентябрь, Джейд! А что это значит?» Она резко остановилась, зависнув в воздухе прямо перед носом подруги. Та почувствовала холодное дуновение. Что занятия в академии возобновятся? Харпер энергично покачала головой. Разумеется, но я-то тут причем. Сдаюсь, улыбнулась Джейд. Девочка призрак вытянула вперед обе ручонки и растопырила длинные призрачные пальцы. До моего экзамена остается всего десять месяцев, если я его сдам то получу диплом квалифицированного духозащитника и смогу постоянно работать на вечно спящем». «Ах, да!» — протянула Джет, и ей вдруг стало немного не по себе. Через десять месяцев она тоже должна была окончить учебу в Академии часовщиков и стать полноправной наследницей времени. «Ну а что делать потом?» — девушка пока не решила. «Генри...» Бывший ее ментором на первом курсе, после выпуска поступил в ученики к часовщику мистеру Линокеру. Орла тоже точно знала, чего хочет. Изучать магическую медицину под руководством доктора Смит. Уже и заявление подала. Джейд подошла к двери, замаскированной под большое зеркало, и, открыв ее, оказалась на узкой темной лестнице, которая вела в башню. Прямо напротив располагался потайной вход в комнату Орлы. Джейд хотела войти к подруге, но Харпер ее остановила. «Там никого нет». «Это почему же?» «Орла уже переехала», — ответила девочка-призрак и с наслаждением зевнула. «Ты же знаешь правила новицы, которые проводили лето здесь, освобождают номера за день до приезда первокурсников. Ну, а тебе сделали исключение, можешь переехать сегодня». «Как же обидно каждый год переезжать!» — вздохнула Джейд. Ей очень нравилась нынешняя комната, из которой можно было попасть в башенку. Сколько раз они с Орлой сидели там вечерами и слушали любовные истории призрачной леди Помери. Харпер забралась в свою гальюнную фигуру, пробормотав. «Джена, если бы это от нее зависело, вышвырнула бы тебя из постели уже в семь утра и заставила собирать вещи». Джейд зашла в ванную и крикнула оттуда. «Где же Орла теперь?» «Пока не знаю», — ответила Харпер, снова выглянув из своей деревянной оболочки. «Я вчера ужасно себя чувствовала с тех пор, как узнала, что тебе угрожает опасность. Не отходила от окна, все ждала твоего возвращения. А потом, когда ты вернулась и легла в постель, я тебя стерегла. Теперь и мне надо поспать». Она еще раз громко зевнула. Джейд подошла к гальюнной фигуре и ласково похлопала по гладкому дереву. «Спасибо, Харпер!» «На здоровье!» — сонно ответила девочка-призрак из своей скорлупы. Когда Джейд пересекла комнату и открыла входную дверь, на нее попадали чемоданы, которые кто-то нагромоздил прямо у ее порога. «Это еще что такое?» С ворчанием переступив через чужой багаж и оттащив его в сторону, чтобы закрыть дверь, она спустилась в фойе. Лестницы и коридоры черного лебедя были увешаны гальюнными фигурами. То и дело приходилось пригибать голову, увертываясь от чертовых игл, которые огромным роем перемещались по всему зданию. Черные стрекозы, замиравшие в воздухе перед селензумом, оставляли на коже очень неприятную сыпь. Как только джет ступила на лестницу, снаружи в дверь пансиона кто-то громко и настойчиво постучал. Эллиот Бейкер, главный портье, подошел, тяжело шаркая ногами. — Добро пожаловать в «Черный лебедь», единственный в Лондоне пансион, охраняемый духами-защитниками. Начал он свою всегдашнюю приветственную речь, но ее прервали. — Я должен с вами поговорить заявил какой-то пожилой мужчина, стоявший на крыльце, и, отстранив мистера Бейкера, вошел. Джейд заметила, что незнакомец подволакивает правую ногу. Дойдя до регистрационной стойки, он стал ждать Элиота Бейкера. Тот тщательно закрыл дверь, вернулся на свое рабочее место привычным движением, заложив за ухо огрызок карандаша и вопросительно посмотрел на посетителя. «Чем я могу вам помочь?» «Дело касается моей внучки Люси, Люси Балантайн. Она живет здесь, в «Черном лебеде», и сегодня сообщила мне, что ее переселяют в новую комнату. Она находится на втором с половиной этаже. Люси окажется далеко от комнаты брата. Нас это не устраивает. Вы непременно предоставите Люси новый номер, причем он должен соответствовать моим требованиям». Уловив имя девочки, Джейд прислушалась – Она поняла, что этот человек — дед Люси и Генри, в чьем доме они выросли. Усевшись на лестнице, она стала наблюдать за происходящим сквозь перила. Эллиот Бейкер, с сожалением покачал головой. «Увы, мистер Балантайн, в нашем пансионе действует множество правил. Все они записаны в этой книге. Он достал из-под столешницы толстенный том в темном кожаном переплете. Одно из них гласит что все студенты в начале каждого учебного года получают новые комнаты в соответствии с установленным порядком, изменить которые, как это не огорчительно, не может никто и ничто. Мистер Баллентайн навис над стойкой и прошептал что-то, чего Джет не расслышала. Однако она увидела, как лицо Эллиота Бейкера побагровело от ярости. «Тогда я хочу немедленно поговорить с вашим управляющим», — громко сказал мистер Балантайн и потрогал узел галстука. «С управляющей, сэр», — уточнил Эллиот Бейкер. Кабинет Адетта располагался за его спиной. Он постучал, вошел и закрыл за собой дверь. Джейд поднялась со ступенек и приблизилась к стойке. Ее сердце взволнованно билось, когда она, кашлянув, произнесла. «Добрый день, сэр». «Я случайно услышала, что вы дедушка Люси и Генри». Старик Балантайн обернулся. Это был высокий мужчина с суровыми чертами лица и придевшими седыми волосами, одетый в добротный клетчатый костюм. Джейд стала не по себе, когда он окинул ее строгим взглядом с ног до головы. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить. «Я только хотела узнать, как у Генри дела». Мистер Балантайн сжал губы в прямую тонкую линию и прошипел. «А кто спрашивает?» джейт Райдер!» — крикнула с лестницы горничная Джена. «Наконец-то ты проснулась!» «Извини», — ответила джейт обернувшись, «но я всю ночь провела на колесах». «Да уж я слышала!» «Даю тебе времени до трех, чтобы освободить комнату», — отчеканила Джена, направив на собеседницу метелку для пыли и, развернувшись на каблуках, зашагала вверх по ступеням. «Так значит, ты Джейд Райдер», — мрачно произнес старик. «И у тебя еще хватает наглости со мной заговаривать?» «Сэр, я не хотела», — начала девушка, но тут, к ее облегчению, дверь кабинета открылась, Из нее вышла Адетта и мистер Бейкер. Управляющая, переведя удивленный взгляд с посетителя на племянницу и обратно, обошла стойку и улыбнулась. «Мистер Балантайн, рада познакомиться с вами лично. Идемте в салон, поговорим спокойно». «Послушайте, мисс Райдер», — резко произнес старик, — «у меня мало времени». «Конечно, конечно, прошу вас», — невозмутимо ответила Адетта, ведя его в гостиную. Когда за ними закрылась дверь, Джейд посмотрела на Эллиота Бейкера. «Ну вот, я так и не узнала, как дела у Генри». «А почему бы я тебе не спросить у него самого?» — подмигнул ей портье. «Вон он идет». Сердце Джейд бешено забилось. Она медленно обернулась и увидела юношу, который смотрел на нее, остановившись на пороге столовой. «Генри, ты вернулся!» — прошептала она. Джейд хотелось его обнять, но она не позволила себе этого сделать и просто вгляделась в знакомые черты. У молодого человека был нездоровый вид. Ужасная встреча с привратником преисподней не прошла бесследно. Бледное лицо, шрам на шее, исчезающие под воротником рубашки. Но еще разительнее казались те перемены, которые затронули душу Генри. «По взгляду было видно, что он стал другим, наверное, не мог забыть пережитого. Его отец потерпел поражение в схватке с Джейд и окончательно погиб в теневой расселине. Правда, он, этот преступник, и раньше был ходячим мертвецом, тем не менее, все эти месяцы Джет терзалась, не зная, захочет ли Генри разговаривать с ней, смотреть на нее. Сейчас она увидела в его глазах боль». Генри медленно подошел к Джейд, едва слышно произнеся ее имя. Сердце Джейд подпрыгнуло. «Мне ужасно жаль. Ты не представляешь себе, как я за тебя переживала». «Вот как!» — отстраненно сказал Генри. «Он вернулся!» — раздался женский возглас. Леди Сибилла выпорхнула из своей гальюнной фигуры. «Ты очень поздоровел и окреп!» Она облетела вокруг молодого человека и вздохнула. «Хотя я бы предпочла, чтобы ты умер, и мы с тобой наконец-то соединились в мире духов». «Когда-нибудь это случится, леди Сибилла, но не сейчас», — ответил Генри, и по его лицу промелькнула едва заметная тень улыбки. «Как вы можете говорить такие вещи?» — возмутилась Джейд. «Вы же дух-защитник и должны оберегать жизни людей». В этот момент из гостиной вышел мистер Балантайн в сопровождении Адетты. Леди Сибилла послала Генри воздушный поцелуй и, бросив на Джейд злобный взгляд, скрылась в своей гальюнной фигуре. «Надеюсь, я выразился вполне ясно, мисс Райдер», — произнес старик и, обернувшись, посмотрел на Адетту. «Не беспокойтесь, мистер Балантайн», — сказала она. «Ваши опасения мне понятны». «Я поговорю с персоналом, и мы примем все необходимые меры предосторожности». Заметив Джет и Генри, старик подошел к ним, окинул девушку взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и, не произнеся больше ни слова, удалился. Джет Райдер!» — крикнула Джена с лестничной площадки. «Ты собираешься освобождать номер? Тебя не смущает, что чьи-то вещи валяются в коридоре?» Уже бегу, откликнулась девушка. Планы меняются. Зайди, пожалуйста, в мой кабинет, Джена, сказала Детта и, улыбнувшись Джет и Генри, направилась к своей двери. Планы меняются. Только это я сегодня и слышу, проворчала горничная, спускаясь по лестнице и чуть не угодила головой в рой чертовых игл. Вестибюль опустел. А Джейд все стояла, как прирусшая к полу, и смотрела на Генри. «Твой дедушка ненавидит меня?» — прошептала она. «Он много кого ненавидит», — равнодушно ответил молодой человек, пожав плечами и зашагал вверх по лестнице, не оглядываясь. Джейд почувствовала, как ее сердце разбивается.